Глава 9 После завершения ремонта второго корпуса нашего больничного комплекса, мама решила устроить праздник. Причем был еще один повод радоваться всем работающим в клинике людям. Наша больница наконец-то начала приносить прибыль. Мама набрала в нее лучших врачей, которых смогла найти. Теперь заслуженно гордилась своим достижением. Она закупила лучшую медицинскую аппаратуру за рубежом. Мне пришлось сильно раскошелиться, но что не сделаешь, для родного человека. Владимир Петрович с гостиницы не прогадал. Конечно, он ее еще не закончил, но больные, которые приезжали ко мне, постоянно спрашивали, где можно остановиться на ночлег. Очередь постепенно увеличивалась, поэтому многим людям приходилось ждать по несколько дней, чтобы попасть на прием. Ко мне попадали люди, которые прошли отбор у наших врачей. В случае небольшого заболевания я соглашался лечить только за очень большие деньги, если время было. Ко мне несколько раз приезжали из-за границы. Среди бизнесменов слухи расходятся быстро, сегодня должен приехать англичанин. Он ничем конкретно не болел, насколько может не болеть 90-летний старик, просто решил с моей помощью поправить себе общее здоровье. Сначала, когда мне позвонил его человек, я отказался, но тот предложил очень большую сумму за лечение, неприлично большую, видно, совсем приперло старика. Как бы то ни было, я согласился его посмотреть». Прилетел он через три дня как раз в день нашего праздника. Попросил меня принять его сразу, пообещав доплатить за срочность. С самого утра, несмотря на мамин праздник, у меня было скверное настроение. Я чувствовал приближение неприятностей. У магов хорошо развита интуиция. Гораздо лучше, чем у простых людей. Самое отвратительное, что я не мог понять, откуда грозит опасность. Вся семья, в том числе и мама, находились дома, Праздновать открытие корпуса решено было вечером. Я надеялся, что сегодня у меня будет выходной, но пациент из Англии расстроил все мои планы. Мы уже давно переехали в деревню, которая располагалась по соседству с нашим больничным комплексом. До него нужно было ехать около трех километров. Охранники всегда сопровождали меня во всех поездках. Было несколько случаев, когда больные, недовольные моим отказом, пытались донести до меня необходимость их лечения кулаками поэтому охрана была нужна, хотя до серьезного мордобоя ни разу не доходило. Я вышел из дома, во дворе ждала машина с охраной, на этот раз со мной поехал Геннадий, начальник нашей охраны. Он неплохо справлялся со своими обязанностями, также в машине сидел водитель, тоже из бывших военных. Путь до больничного комплекса пролегал через небольшую березовую рощу, которая располагалась по обе стороны от дороги. Когда мы проезжали этот участок, моя чуйка взвыла дурным голосом. Я с утра уже был накручен, поэтому сразу активировал защитный амулет. Сильнейший взрыв смел нашу машину в кювет как пушинку она перевернулась и упала на бок, передом в сторону взрыва. Меня оглушило, но сознание я не потерял, в отличие от охраны. Оба мужчин лежали без сознания, но были живы. Это я проверил сразу, взглянув на них магическим зрением. Приведя свой слух в порядок, я помог Геннадию прийти в сознание. Кроме легкой контузии, травм у него не было. Сразу видно, что это опытный воин. Он не стал меня ни о чем расспрашивать, а тут же достал пистолет и отправил патрон в патроник, стараясь не шуметь. Второму охраннику повезло меньше. Он словил несколько осколков в левый бок. Одна рана была серьезная, я немного его подлечил, но нужно было ехать в больницу и извлекать инородные тела из его организма. В сознание его возвращать не было смысла, мог выдать нас своим стоном. Я оглянулся вокруг магическим зрением, по ту сторону дороги находилось три человека. Один не двигался, а двое заходили с разных сторон, видно, хотели посмотреть на результат взрыва. Я показал Геннадию три пальца, после чего ткнул в расположение каждого супостата. Потом стал ожидать своего недоброжелателя с одной стороны, а Геннадий с другой. За время, пока я осматривался, охранник что-то тихо буркнул в рацию, которую постоянно возил с собой. Нападавший, который заходил со стороны Геннадия, появился первым. Охранник раздумывать не стал, выстрелил сразу несколько раз, попав человека в маске три раза. Тот упал, выронив автомат. С моей стороны открыли стрельбу почти сразу, и мой магический щит засветился, получив несколько попаданий». Радовало, что стреляющий нас не видел, задние стекла внедорожника были темные. Я не хотел снова показывать боевые умения, поэтому просто прикрывал собой охранников. Геннадий, развернувшись, свалил несколькими выстрелами и второго бандита, после чего махнул мне рукой, показывая на люк. Я выбрался первым, за мной Геннадий вытаскивая второго охранника, который так и был без сознания. В это время третий нападающий стал стрелять под нищу автомобиля, но этим никак нам не навредил. Смотреть на результат стрельбы он не спешил, видел, что случилось с его товарищами. Поднявшись, человек ломанулся в противоположную от нас сторону и вовремя. Со стороны деревни уже приближалась охрана на двух машинах. Что-то они долго. После взрыва уже минут семь прошло. Геннадий достал сотовый телефон и хотел позвонить в полицию. Я не дал ему этого сделать. Решил позвать знакомого полковника. Выслушав меня... Офицер вздохнул и велел ожидать группу. Ждать я не стал, оставил своих охранников, а сам погрузив в одну из машин раненого, поехал в больницу. Около ворот стояло несколько дорогих автомобилей. Видно, серьезный клиент приехал, к которому я навстречу спешил. Само собой, первым делом я занялся раненым. Мне свои люди важнее, чем какой-то незнакомый старик. Хирург был на месте, и мы приняли с ним за дело. Он вытаскивал осколки, а я тут же залечивал рану. Мы уже проводили совместные операции, поэтому врача это уже не удивляло. Минут через 30 боец был в норме, только крови много потерял. Поэтому на несколько дней выбывал из строя. Все время я думал, кому так сильно понадобилась моя смерть. Вроде ни с кем не ссорился, да и дорогу не переходил. Может, кто-то из моих несостоявшихся клиентов зло затаил. Вряд ли. На такое не каждый решится. Напасть на человека с автоматами, как в каком-нибудь фильме, Еще ведь подельников надо найти. Посидев минут пять в коридоре, я встрепенулся. Кроме моей семьи и двух охранников, никто не знал, что я поеду в больницу. Я сегодня весь день дома сидеть должен. И только вечером собирался ехать на праздник, который устраивала мама для всех сотрудников. Вечером мы бы поехали вместе и не на одной машине. Три человека с толпой охранников не справились бы. Значит, кто-то сообщил нападавшим, что я поеду в больницу еще до обеда. А это мог быть кто-то из знакомых старика, который ко мне приехал, или же он сам. Я резко встал и направился в приемный покой. Злость после нападения усиливалась. Если бы в машине был кто-то из моих родных, то охрана бы им не помогла. Возле комнаты ожидания находились три человека с нашей медсестрой, которая, увидев меня, что-то сказала мужчине в пиджаке. Позже выяснилось, что это переводчик. Мы вошли в комнату, за столом в кресле для особых клиентов сидел старик и пил кофе. Рядом с ним стоял еще один мужчина, только помоложе. Потому как он пробежался по мне взглядом, я понял, что это охранник. Увидев меня, старик поднялся и что-то сказал. «Вы опоздали на 40 минут, молодой человек. Нужно более ответственно относиться к своим обещаниям», – перевел его фразу, зашедший со мной переводчик. «Кому вы сказали, что сегодня будете у меня на приеме?» – спросил я, проигнорировав его наезд. «Еще я буду отчитываться перед каким-то стариком». Мою фразу перевели. «Какое это имеет отношение к делу?» – приподнял бровь англичанин. «Дело в том, – ощерился я, – что на меня только что было нападение. Сначала попытались взорвать, а потом пристрелить. А о том, что я сегодня днем сюда поеду, не знал никто, кроме меня. И вас». После перевода старик переглянулся со своим охранником, явно что-то знают или догадываются, я уставился на старика, он посверлил меня взглядом. «Я не имею к нападению на вас никакого отношения, ищите виновника в другом месте, может займемся делом, ради которого вы сюда приехали?» «Хорошо», – буркнул я, – «идите за мной». Уложив старика на кушетку, я взглянул на него магическим зрением и скривился – Мне уже попадались люди, у которых присутствуют чужие внутренние органы, которые делали пересадку. Работать с ними было сложнее всего, аура нестабильная. А этот старик еще и переливание крови делал, и не один раз. Увидев мою кислую физиономию, старик насторожился. «Что случилось? Почему у вас такой недовольный вид?» – спросил он через своего переводчика. «Трудно работать, когда половина тела не принадлежит пациенту. Больно много в вашем теле чужого» пояснил я. «Это вы про пересадку сердца?» «Это я и про пересадку, и про переливание», буркнул я. «Вы не можете работать с такими пациентами?» «Я не могу работать, когда кто-то постоянно болтает над духом. Вы можете помолчать?» – излишне резко спросил я. В комнате наступила тишина. Вздохнув, я принялся приводить внутренние органы старика в порядок. Процесс был кропотливый, трудоемкий. Обычно продлением жизни занимаются архимаги, а я, к сожалению, еще не достиг этого уровня, поэтому мог лишь убрать некоторые болезни, присущие старикам. Работа длилась около двух часов, по прошествии которых старик заметно посвежел, даже переводчик это заметил. После окончания всех манипуляций я вздохнул и отошел в сторону. Старик встал и что-то сказал. Впрочем, его фразу мне не перевели, да и не важно. Я уставился на пациента, ожидая оплаты. Старик протянул мне какую-то карточку. По словам переводчика, на ней находилась вся обговоренная сумма. Я охренел от такого подхода и позвал охрану. Зашел Геннадий, к счастью, он знал, что это такое, и успокоил меня, сказав, что сейчас все проверит. Старика обидела мое недоверие, но он выполнил мою просьбу и посидел на диване, пока Гена куда-то ездил. Начальник охраны приехал ошарашенный. Видно, увидел сумму, что он и подтвердил, возвращая карту. Попрощавшись со стариком, я пошел в свой кабинет отдыхать от праведных дел. Сдается мне, что праздник может накрыться медным тазом. Мне уже сообщили, что на место нападения приехала полиция, но ничего не трогает, только место оцепило. Похоже, им уже сообщили, что скоро приедут важные дяденьки из столицы». Естественно, отдохнуть мне не дали. Через 20 минут прибежала мама с братом, очень встревоженные. Кто-то им все вкратце сообщил, поэтому они стали меня пытать. Я объяснил им ситуацию, стараясь гладить наиболее острые углы. Мама успокоилась, а вот брат смотрел на меня с недоверием. Я им рассказал, что попал в аварию, а взрыв и выстрелы происходили в каком-то другом месте. Охране было приказано помалкивать, что они и делали. Все уже понимали, кто на самом деле платит им зарплату. Хирург тоже был предупрежден, поэтому не должен был болтать под страхом потери работы. Учитывая, что платили врачам в три раза больше, чем на предыдущих работах, угроза считалась достаточно серьезной. Удовлетворившись моим ответом, мама ушла в столовую контролировать подготовку к праздничному ужину. Дима, не поверивший ни единому моему слову, стал выпытывать у меня правду. Пришлось все выложить. В конце концов, он не такой впечатлительный, как мама. Мои слова заставили его призадуматься. Засада на дороге – это не шутка. Кому-то я очень сильно стал мешать, и с этим требовалось разобраться. Ни у меня, ни у него опыта в таких делах не было, да и связи тоже. Поэтому все надежды возлагали на полковника. Офицер приехал в больницу спустя 4 часа, причем не один, а с целой группой поддержки. В первую очередь допросили мою охрану, допрос надолго не затянулся. Хирурга, который удалял осколки из пострадавшего, тоже не обошли вниманием. В последнюю очередь он пришел ко мне. Умеешь же ты работку подкинуть, заявил Вячеслав, заходя ко мне в кабинет. А я-то тут при Вообще-то на меня напали, я жертва. Ладно, жертва. Давай рассказывай во всех деталях, что произошло на дороге, кто знал о твоей поездке. Сам что думаешь по этому поводу? Само собой, я выложил все свои домыслы, рассказал и о своем предположении по поводу старика, который выложил огромную сумму. После упоминания о моем недавнем пациенте полковник скривился. Как позже выяснилось, допросить его не удалось, потому что он имеет государственную неприкосновенность. Конечно, если бы он убил и об этом знали, то ничего бы его не спасло, а теперь тем более с ним не поговоришь так как он уже вылетел в Лондон на личном самолете. Полковник еще минут 20 задавал уточняющие вопросы, причем одни и те же, только слова местами менял. Только зря он пытался меня на вранье или недомолвке подловить. Я говорил чистую правду, только про защитный амулет ничего не сказал, по вполне понятным причинам. Как ни странно, но праздник не сорвался». Хорошо посидели, даже офицер с двумя своими сопровождающими остался, мама на этом настояла. Этот нехороший человек в процессе допроса все выложил моей маме, и теперь она на меня сердито косилась. Не любила вранья, а что ни говори, по поводу нападений я и соврал, хоть и из благих побуждений. Домой возвращались целые колонны машин. Уже многие из наших рабочих купили или сняли дома в деревне, из-за чего цены на жилье в глубинке подскочили в несколько раз. Ушлые местные жители быстро смекнули, что к чему, и решили подзаработать. К счастью, мама предполагала такое развитие событий и прикупила несколько домов заранее. Благо деньги имелись, а жилье и земельные участки на этот момент стоили дешево. Настроение после праздника было приподнятое. У мамы была помощница, которая имела талант организовывать все, что ей скажут. И на этот раз она справилась со своей работой выше всяких похвал. В машине ехали в пятером, за рулем Геннадий наша семья в полном составе. Когда проезжали мимо места засады, настроение у всех испортилось, в том числе и у меня. Перевернутую машину и трупы убрали, только красно-белые ленточки напоминали о печальном событии. «Сейчас у нас будет семейный совет». — сказал я, глядя в окно. — Геннадий Анатольевич, вас это тоже касается. Будем решать, как жить дальше. — Понял, — кивнул мужчина, не отвлекаясь от дороги. Приехав домой, мама сразу повела Леру спать, девочка капризничала, желая тоже участвовать на семейном совете. Я сходил в свою комнату и взял несколько защитных амулетов, у меня уже был небольшой запас. Кроме накопителей, я решил заботиться еще и защитой, только не ожидал, что она так скоро снова понадобится. Надеялся, что удастся жить спокойно, да видно не судьба. Когда вернулся в гостиную, где за столом сидел начальник охраны с моим братом, я сел на стул. «Геннадий Анатольевич», – посмотрел я на нашего начальника охраны, – «вы во всех людях уверены, которых набрали к нам в охрану». «На сто процентов ни в ком нельзя быть уверенным», – ответил мужчина. «Но, думаю, гнилых среди них нет». Вы считаете, что кто-то из нас слил нападающим об этой поездке? Нет, не считаю. По лестнице спустилась мама и присоединилась к нам. Все присутствующие молча уставились на меня. Значит так, начал я. Всем уже известно, что сегодня на меня было нападение. К счастью, оделались легко, но у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что было бы, если бы в машине был кто-то из вас, а меня рядом не было. Поэтому пора подумать о вашей безопасности. Я надеялся, что мне не скоро придется так светиться, но делать нечего. Я выложил на стол 12 одинаковых браслетов по количеству охраны и двое часов с украшениями. «Что это?» – спросила мама. «Защитные амулеты, которые я сделал. Геннадий», – обратился я к охраннику, – «вы наверняка заметили при нападении некоторую странность, произошедшую со мной». «Я видел вокруг вас мерцание» но думал, что у меня это после взрыва мерещится. «Это работал мой защитный амулет», – показал я свои наручные часы. «Если бы не он, то я бы с вами сейчас не разговаривал». «То есть он на нас тоже будет работать?» – расплылся в улыбке Дима. «Да, достаточно его активировать. Геннадий, возьмите один браслет и сожмите камушек на нем пальцами, после чего наденьте браслет». Геннадий сразу выполнил, о чем его просят, камушек ярко засветился а через пять секунд принял обычный вид. Я встал и сходил за ножом, все с любопытством смотрели, что будет дальше. «Положите руку на стол», – попросил я охранника. Когда мужчина выполнил просьбу, я резко ударил в его руку ножом. Появилось и сразу пропало голубоватое сияние. Мама даже взвизгнула от неожиданности, а вот Геннадий только вздрогнул, машинально попытавшись одернуть руку, но сдержал себя. «И насколько его хватит?» Спросил охранник, ошарашенно осматривая свою руку. «Не знаю. Зависит от того, как часто вас будут пытаться покалечить. Эти браслеты раздайте охранникам и объясните, как их активировать. Защищать вас будет драгоценный камушек, на который вы нажали. В нем все дело. Лучше, конечно, вытащить их и вставить в наручные часы, они меньше в глаза бросаются. Все должны держать язык за зубами». Мама и брат тут же взяли себе по часам и активировали защиту. Для сестры я передал маме сережки. Простые, с невзрачными камушками. Никто на них не должен был соблазниться. «Почему раньше такие вещички нам не сделал?» – спросил Дима. «Потому что это опасно. Спецслужбы устроят на меня охоту, если об этом узнают. Причем не только наши. Все захотят иметь такую защиту для своих солдат или чтобы не было такого увероятного противника. Поэтому сейчас, мои дорогие...» Мы вышли на очень скользкую дорожку, особенно я. Мама, объясни Лере, что нужно помалкивать о свойствах сережек. Если информация о защите уйдет куда-нибудь, то жизнь у нас станет очень веселой». Полковник влетел в кабинет своего начальника без стука, что позволял себе очень редко, как правило, при каком-нибудь форс-мажоре. «Что случилось?» – напрягся генерал. «Есть результаты по нападению». Произнес полковник: все трое нападавших албанцы засветились в нескольких локальных конфликтах не профи, но кое-что умеют. Не смогли они убить этого кудесника скорее всего, из-за недостатка времени, очень спешили. В Россию приехали как туристы. Третий наемник при задержании оказал сопротивление и тоже был убит. Удалось выяснить, что за пять минут до прибытия нашей группы захвата он с кем-то беседовал. Звонок был из Англии. На машине обнаружены следы от пуль, причем в кого-то они в машине попали, но ни одного огнестрела, как в тот раз. Только у одного из охранников осколки в теле были. Это хирург сказал. И мне кажется, теперь я знаю, как это получается, что парня пуля не берет. При установке мебели в новый дом парня нам удалось установить жучки. Вместе с бригадой монтажников из магазина послали своего человека. Вот послушайте, с этими словами полковник включил аудиозапись. На ней был записан недавний разговор Андрея со своей семьей и начальником охраны. Дослушав запись до конца, генерал с минуту молчал. «Значит так», – нарушил он тишину, – «парня нужно арестовать. Пора с ним плотно побеседовать и узнать, откуда у него такие умения и что еще он может. Нельзя, чтобы такой человек спокойно разгуливал. Не хватало, чтобы его похитили». «С арестом могут выйти сложности», – нахмурился полковник. «У него в охране серьезные ребята, к тому же вооруженные, а теперь они еще и с этими амулетами. Мало ли что они предпримут, потом греха не оберемся, всю деревню на уши поставят, а нам шум ни к чему. Тогда просто позови этого парня на беседу с нами, а дальше по обстоятельствам. Только не тяни».